Глава 8. Российская империя. Столица. Город Москва. Сегодня весь день Александр Андреевич Вяземский анализировал полученную информацию от дочери и графини Шуваловой, сравнивал с имеющимися данными. Когда первая принесла ему информацию, что видела парня, похожего на того, который пропал 5 лет назад, Граф решил его проверить. Но неотложные дела отодвинули проверку на некоторое время. Тем более, что дочь не была уверена в правильности своих выводов. Но вчера графиня Шувалова дополнила картину. В данный момент он был абсолютно уверен, что молодой человек, летевший с его дочерью, и этот первокурсник одно и то же лицо. Остаётся непонятным случай, когда он выходил из каюты книжной Галицыной известной своим отрицательным отношением к другим расам, точнее к интимным связям с ними. Да и так у неё иногда проскакивает это пренебрежительное отношение к простолюдинам, разбавляющее её вечно капризное выражение лица. И уж в чём граф был полностью уверен, так это в том, что просто так пригласить полукровку к себе она не могла. Ещё некоторые странности добавляло то, что никто не видел, как он входил к ней. Зато его высказывания слышали все. Всё это требовало проверки, особенно в свете последних данных. Этот молодой человек очень странный и что более важно, непонятный. А все странности и непонятности требовали тщательной проверки. Граф не забыл, что тот мог быть причастен к покушению на дочь императора, если это один и тот же человек. И если это правда, то выглядит всё очень странно. Происходит покушение. Кто-то спасает Цасареву, преодолевая охранный периметр, который на него не реагирует. Пропадает на целых 5 лет, когда им заинтересовались, и теперь появляется вновь. Его, как главу внутренней службы безопасности, интересовало происхождение этого полукровки. И дочь и графиня говорят о его аристократическом происхождении, но он не слышал, чтобы у кого-то из дворян родился ребёнок от индианки. Допускать мысль, что кто-то из женщин мог родить от индейца, он даже не собирался. К его глубокому сожалению, подавляющее большинство подданных не имели специальных бумаг, удостоверяющих их подданство, так как они в этом не нуждались. А делать таковые всем за счёт государства никаких средств не хватит. Но вот вчерашнее сообщение от графини может пролить свет на этот вопрос. При поступлении происходила проверка наличия официального свидетельства о подданстве, а в случае отсутствия его обязательно оформляли после поступления. Поэтому ещё вчера вечером на служебном дирижабле в Новосибирск вылетел его работник, чтобы навести справки. На следующий день к нему в кабинет вошёл невозрачный мужчина неопределённого возраста, на которого не обратишь внимания, встретив на улице. И даже в случае, если он сам обратит на себя внимание, спустя некоторое время его черты забудутся. И все, что сможет сказать видевший его, это мужчина в возрасте от 30 до 50. «Ваше сиятельство!» — поприветствовал его посетитель. «Проходи, садись». Хозяин кабинета показал на стул. И, дождавшись, когда тот сядет, приказал. «Рассказывай». Молодой человек. Имя Раеш Араш Хилса. Полукровка. Поступил в Новосибирскую школу прикладной магии как подданный его величества. Имел деньги на обучение, но только на него. В данный момент живёт в районе, который местные называют проклятое место. Если помните, 3 года назад там произошёл мор. Живёт один. Обеспечивает себя сам. Но я видел, что покупки тоже совершает. Учится хорошо. Нелюдим. Ни с кем из сокурсников не дружит. Через день, в воскресенье, у него дуэль с князем Галициным. Он что? Таким образом решил защитить честь сестры? Агенту было известно о произошедшем в держабле. Поэтому этот вопрос не вызвал непонимания. Нет. Это молодой человек решил защитить честь некой Браны Симорозовой, отказавшей князю в близости. По слухам, тот вообще потерял от неё голову. Мозг главы внутренней службы безопасности заработал в авральном режиме. Неужели галицыны догадались о сути девочки? Неужели смогли определить внешнее сходство? Метались мысли у него в голове. Но нет. Внешность цесаревны подкорректировали великолепно. Ничего серьёзного. Зато характерные черты императорской читы нивелировались. Может быть, действительно отпрос галицыных клюнул на красоту девушки? Их род, как и в целом весь клан, выказывали лояльность как прежнему императору, так и нынешнему. Но и ярыми приверженцами не были. В общем, как и большинство дворян старинных родов. Посвящать кого бы то ни было в тайнуца соревна нельзя. Им и так, с огромным трудом, удалось отыграть эту партию, убедив всех в её смерти. Да и то, только благодаря князю Воронцову, который благодаря тонким ментальным воздействиям на дворян укрепил веру в смерть дочери императора. Произошло это не сразу, ведь многие аристократы имели отличную защиту, но даже десятка человек, полностью уверовавших в это, хватило, чтобы в ходе дальнейших разговоров они убедили других, а те, в свою очередь, с третьих. «Срочно возвращайся в Новосибирск и проследи за ходом поединка и всеми событиями вокруг него», — отдал он приказ своему подчиненному. Почему-то я так и думал, кивнул тот и развернувшись, покинул кабинет. Оставшись один, граф ещё некоторое время анализировал известные ему факты. Затем тихо проговорил: "Пожалуй, стоит поговорить с Михаилом Илларионовичем, без которого, как мне кажется, не обойтись. Князь Воронцов должен появиться в Кремле только во второй половине дня, поэтому Веземский занялся текущими делами, наказав своему помощнику Сразу сообщить ему о появлении Михаила Илларионовича. И только в 4 часа пополудни тот появился. Ваша Светлость, приветствовал входя к нему граф. А, уберите этот официоз, ваше сиятельство. Устало махнул рукой тот. Вы же наверняка по делу. Всё верно. Меня интересует один молодой человек. И глава внутренней службы безопасности рассказал всё. В данном случае Воронцов знал тайну цесаревны, поэтому скрывать что-либо не имелось причин. Он рассказал обо всем внимательно слушающему князю, который после окончания рассказа заявил «Очень интересный молодой человек» и на вопросительный взгляд графа продолжил «Предрасположен к ментальной магии, но вот уровень я затрудняюсь определить. Мои люди вели скрытое наблюдение за ним, очень скрытое. так как при приближении к нему парень чувствовал интерес к себе. И князь рассказал то, что было известно ему. Но к психопортрету парня ничего нового не добавилось. Одиночка, нелюдим. Хотя и решил защитить честь бранесы Цасаревны. К людям относится отрицательно. Старателен. Живёт один. Имеет кота, который сторожит дом лучше любой охраны. По крайней мере, людям князю не удалось не только войти в дом но даже разглядеть через окно обстановку. Он еще, помнится, долго смеялся, когда его лучшие люди рассказывали об этом небольшом животном, словно о каком-нибудь монстре. Когда они пытались проникнуть в дом, тот, появляясь словно ниоткуда, с шипением бросался на них. Не успевали люди на него среагировать, как он скрывался, чтобы вновь броситься, откуда его вообще не ждали. Вы же понимаете, князь, что если правы, то такой ментальный маг не может быть сам по себе. Подвёл итог граф. Это же прямая угроза императору. Понимаю. В итоге после ещё некоторого обсуждения князь вместо отдыха решил лично инкогнито съездить в Новосибирск, посмотреть на дуэль и, возможно, лично пообщаться с парнем. Он как раз успевал к её началу. Российская империя. Столица. Город Москва. Книжна Мария Бенедиктовна Галицына. Веселилась на приёме у Бельских, привычно изображая капризного ребёнка. Сама же внимательно прислушивалась к разговорам, чтобы из крупиц знаний сложить целостную картину. Точнее, не сама лично, а её отец. Хотя и сама тоже старалась. Но у неё больше получалось выуживать информацию или просто быть ушами, как в данный момент. Клан Бельских всегда относился к Рюрикам с прохладой. Правда, и не выказывал особого рвнения к их смещению. Но показывать они могут одно, а на самом деле думать и действовать совсем иначе. А поддержка этого клана могла сильно сместить чашу весов в сторону противников нынешней правящей фамилии. Правда, ничего конкретного ей узнать не удалось, хотя тема поредков в стране периодически затрагивалась. Она увидела своего слугу, стоявшего у входа и выискивающего кого-то. Когда их взгляды встретились, он чуть кивнул головой, отговорившись, что ей необходимо выйти Марья вышла в коридор, направившись в дамскую комнату, а её слуга моментально пристроился рядом. "Госпожа", шёпотом обратился он к ней. "Вам срочное послание из Новосибирска". Это сообщение заставило княжну изменить направление движения. "Да, в этом городе она оставила одного человека, который должен вести наблюдение за заинтересовавшим её ментальным магом". В данный момент её больше всего интересовало, входит ли он в какой-нибудь род. Если нет, то она приложит все усилия, чтобы он вошёл в их клан, даже несмотря на своё крайне отрицательное отношение к полукровкам и простолюдинам. До этого момента не было замечено никакого интереса парня к кому-либо, а тот факт, что многие дворяне относились к нему негативно, её только радовал. Ведь в этом случае проще будет с ним договориться. Срочное сообщение означало только одно: Произошло нечто экстраординарное. Вернувшись в зал, девушка сослалась на недомогание, удалившись к себе домой. Как только вошла к себе в спальню, достала конверт, запечатанный специальным плетением. Приложила к нему один из трёх перстней, из которого не расставалась никогда, и разорвала его. Достав лист бумаги, она прочитала: "Госпожа, в воскресенье у вашего брата дуэль с моим подопечным". Брат позволил себе лишнего в отношении баронессы Морозовой. А подопечный её защитил, за что получил вызов на дуэль. Девушка в гневе зрычала. Нет, она знала, что её младший брат безголовый. Несмотря на отличные умения фехтовать и неплохие задатки мага, но чтобы докатиться до такого, от него не ожидала. Ему что, простолюдинок мало? Мечась по комнате в гневе, думала она. Да любая из них с удовольствием прыгнет к нему в кровать. С какой дуростью он полез к баронессе? «Ох, если он покалечит моего подопечного, и мы лишимся перспективного менталиста, то я лично устрою ему обрезание всех ненужных частей тела». К сожалению, отменить дуэль она была не в состоянии. Иначе за такое действие аристократы начнут их презирать. Но больше всего ее бесило то, что она не может лично договориться с братом, чтобы во время дуэли не пострадал тот парень. Более того, из этой ситуации при определенном исходе можно было извлечь выгоду, представив все в глазах этого полукровки как нечто большее, чем привлечь его на свою сторону. Если бы не важная встреча, она бы уже сейчас сорвалась в Новосибирск, а так успеет только к дуэли. Да и то только в том случае, если будет лететь на дирижабле с максимальной скоростью. А сейчас ей необходимо продумать, о чем она будет говорить с человеком во время важной встречи. В этот день княжняя не здоровилась, поэтому весь день она провела дома. А вечером сказала слугам, чтобы её до утра не беспокоили. Закрыв дверь на засов, девушка переоделась в одежду горничной. Вставила в нос специальные приспособления, которые превратили его из аристократического в деревенский. В глаза вставила специальные линзы, изменившие не только их цвет, но и разрез. Брошь она спрятала под платье, а перстень положила в карман. Открыла дверь массивного дубового шкафа. Она отдвинула одежду и, нажав на заднюю стенку, отодвинула её в сторону до щелчка. Закрыв дверцу шкафа, девушка надавила на стену, которая легко ушла внутрь. Она зажгла магический светильник и ушла в скрытый ход. Спустя 10 минут в стене хозяйственной постройки открылась дверь, из которой вышла горничная. Надавив на тяжёлую створку, которая удивительно легко встала на место, молодая девушка вышла во двор. А спустя 5 минут уже шла по улице. Несмотря на её отношение к простолюдинам, Марьян нравилось таким образом дурачить людей, а в особенности аристократов. Ещё когда она была девочкой, все говорили, что она имеет талант к лицедейству. А некоторые даже жалели, что пропадает будущая великая артистка. На заигрывания отвечала хихиканьем, а иногда и лёгким шлепком по рукам, когда особо смелые мужчины протягивали их, чтобы хлопнуть девушку по попке. Перед небогатым особняком девушка достала один из перстней и приложила к броши, надавив на него. Когда она убрала руку, то тот там так и остался. Спрятав брошь обратно, девушка вошла в особняк. Ходить так было не совсем удобно, но платье, благодаря фасону, скрывало наличие предмета на груди. Рисковать своей головой девушка не хотела, даже встречаясь с таким человеком, как сейчас. Особенно, встречаясь с таким Настоящего имени мужчины она не знала и подозревала, что вообще мало кто его знает. Да и лицо тоже вряд ли кому знакомо, ведь во время всех встреч он всегда находился в тени, так, что его было не рассмотреть. Этот человек помогал им свергнуть императора, давал действенные советы и часто приносил сведения, которые получить иначе они бы не смогли. Девушка уже давно решила, что будет говорить, а о чём умолчит. По крайней мере, о наидином ментальном маге, этом полукровке, она сообщать не будет. Их роду не помешает такой маг. Она подозревала, что граф Лосси может сообщить о нём кое-кому, возможно, даже этому человеку. Но у неё создалось впечатление, что тот не прочь самостоятельно договориться с парнем о вхождении в свой род. Принимали её в одном и том же кабинете. И как всегда, хозяин этого особняка находился в углу. где тени защищали его от взоров собеседника. Усевшись в кресло, девушка начала рассказывать о том, что удалось узнать и своих выводах. Её собеседник дополнял некоторые сведения, так что картина становилась более понятной. В конце он начал давать инструкции, как всегда спокойным голосом, без повышения или понижения тона, плавно ведя свою речь. Считаю императора спешить пока не надо. Необходимо получить новые сведения. И тут же перескочил на другую тему. По поводу Бельских продолжайте. Так как у меня нет возможности узнать интересующие меня сведения. А вы, я уверен, справитесь с этим заданием. Так как и без паузы тем же голосом заговорил о другом. Когда я закончу свою речь, вы расскажете мне то, о чём умалчали. А затем забудете этот момент. И без пауз продолжил предыдущую мысль. Обладаете великолепным актёрским мастерством и умеете аналитически мыслить. И продолжил тему про императора. А эти сведения по поводу рода Рюриковичей помогут нам более тщательно спланировать акцию, дабы избежать ошибок, как в предыдущий раз. Что ещё хотите мне сообщить? А, когда сорвалась акция с графиней Веземской, я нашла неучтённого ментального мага. Российская империя. Столица Город Москва. Особняк недалеко от окраины. Когда за книжной закрылась дверь, человек задумался о полученной информации. То, что девушка не захотела сама говорить о найденном ментальном магии, его не удивило. Он скорее удивился бы, будь это не так. Никто так и не знает, почему людей, а по некоторым данным и эльфов тоже, предрасположенных к ментальным техникам рождается так мало. С другой стороны, будь их много, непонятно, что творилось бы в мире. Зато теперь за таких людей идут настоящие войны, и иногда в прямом, а не в переносном смысле. Конечно, это не сражения больших армий, и страны между собой не ведут боевых действий, но специальные операции случались не так и редко. Чаще противостояния происходят между кланами внутри страны. Но то, что рассказала девушка, вызвало его огромный интерес. Даже если у этого полукровки только мощная защита, А сила воздействия не соответствует такому уровню, всё равно это очень ценная находка. Чтобы она, врождённая, могла противостоять обручу Мерлина, крайне крайне редко такое случается. Кстати, надо будет поговорить с этим лосси, прошептал он. Быть пойманным он не боялся, так как пользовался отнюдь не магией и не гипнозом, когда сознание человека отключается. И первое, и второе можно легко снять. Со слов магов-менталистов, в мозгу человека можно определить с теми стак, где находится внушение. То чем пользуется он, не оставляет там никаких следов. Его действия очень быстро стираются из памяти, оставляя только внушение, которое ментальным магом видно как собственные мысли человека. А вот с эльфами оно срабатывает далеко не всегда, и понять причину никто из владеющих тайной не мог. Поэтому с ними таким способом перестали работать. Назвали этот метод словесное внушение. К сожалению, владело им всего 5 человек на всю их страну, поэтому заниматься этим молодым учеником придётся ему самому. Даже просто наблюдение никому другому доверить он не мог. А ещё он пребывал в твёрдой уверенности, что ничего серьёзного на дуэли не случится. Поэтому нет необходимости в срочном полёте в Новосибирск. Можно закончить дела здесь, а потом спокойно понаблюдать с ними не менее полугода. А может быть и год. Очень уж это смахивает на работу внутренней службы безопасности. Использовать такой лакомый кусок в виде независимого ментального мага для каких-то своих целей. Пожалуй, понаблюдаю за ним до тех пор, пока Галиццына не решится начать активные действия по привлечению его в свой клан, прошептал он. И посмотрю на действия Вяземского. Российская империя. Столица Город Москва. Особняк недалеко от окраины. Когда девушка покинула дом, она несколько минут удивлялась, зачем рассказала этому человеку о парне. Но в конце концов решила, что это правильно. Затем её мысли переключились на задания, связанные с Бельскими. Девушка решила сблизиться с ними ещё больше и начала продумывать, как это сделать. Постепенно воспоминания о том, что она рассказала про молодого менталиста, выветрились из головы. И книжна была полностью уверена, что ничего подобного не говорила. Домой она вернулась тем же способом. Раздевшись и приняв ванну, она легла спать. А на следующий день вылетела в Новосибирск, как только их родовый дирижабль был готов к полёту. Прилетела она рано. А когда прибыла в школу, дуэль только что началась. Ей не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать за поединком. Девушка увидела группу приятелей брата и устроилась позади них, не став их тревожить. А затем началась дуэль, которая мгновенно привлекла внимание не только её, но и всех пришедших посмотреть. Её брат с чувством превосходства и какой-то ленцой начал свои атаки. И девушка подумала: "Он ещё и покрасоваться захотел". Индеец же легко уклонялся от атак. Некоторые вроде бы парировал Но она не слышала характерного звона, словно его крестьянские изделия едва касались чужого оружия. А потом её брат решил, что пришла пора заканчивать этот поединок, и резко ускорился. Мария Бенедиктовна не очень хорошо разбиралась в воинских умениях в целом и владении холодным оружием в частности. Зато имела великолепное представление о танцах. И ей показалось, что этот Раеш Арашхилса танцевал. Он легко красиво и плавно перетекал из одного па в другое. При этом его оружие ничуть не выпадало из этого танца. Ей показалось, что её брат двигался быстрее, но всё равно ничего не мог поделать с танцором, который пока ещё не атаковал в силу каких-то причин. Может быть, просто не мог. Теперь уже Кнежна переживала за своего брата и была рада, что его противник не может ответить на атаку. И вдруг Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Вечером Катя не стала расспрашивать свою подругу и подопечную о её словах, решив это сделать утром следующего дня. Лёжа в постели, молодая графиня с удивлением поняла, что жаждет скорее увидеть поединок. И виной этому любопытство. Любопытство воина, который хочет увидеть работу неизвестного для себя оружия. Девушке очень хотелось, чтобы это оказалось правдой, а не чем-то иным. Слова её учителя о том, что любой воин-профессионал должен следить за оружейными новинками и уметь противостоять им, наложились на сильнейшее любопытство девушки. Поэтому она с удивлением поняла, что с нетерпением ждёт этого поединка. Прямо-таки жаждет его увидеть. С этими мыслями она и уснула. А утром во время завтрака задала интересующий её вопрос: Люда. Что ты имела в виду, когда сказала, что знакома с этим молодым человеком? Кать, ты же знаешь, что при близком контакте я легко определяю знакомого человека, с улыбкой ответила та. Вот и в его случае проскочило нечто вроде узнавания. Вот только я совершенно не могла вспомнить, где и когда с ним встречалась. Это было вроде мимолётного касания когда-то. Или словно он коснулся меня во сне. А может быть, мне просто показалось? потому что тогда девушка замолчала, смутилась. Лицо ее залило краской, и графиня подумала, что та не продолжит. Но баронесса вскинула голову и сказала, «Ты только никому не говори. Обещаешь?» Ее подруга подняла сжатую в кулак руку, что среди воинов означает бессловесную клятву. Я тогда представляла, что это мой кавалер, защитник. Мне так хотелось почувствовать себя защищенной. Вот и... и она покраснела еще больше, став похожей цветом чуть ли не на своего кавалера. Да, в отличие от своей боевитой подруги, баронесса была настоящей девушкой, мягкой, милой, ранимой, но в определенные моменты быстро становилась с той, в ком течет кровь Рюриков. Как тогда, когда она, вырвав руку, дала пощечину князю и с гордостью шла под руку с простолюдином, своим защитником. В воскресенье девушки встали пораньше, чтобы обязательно сходить на дуэль. Баронесса считала своим долгом присутствовать там и переживать за своего защитника. Графиня же чуть ли не сгорала от любопытства, просто жажда я посмотреть на боевой стиль такого интересного оружия. По завтраках они направились к арене. Что-то слишком много собралось зрителей, тихо сказала графиня. Не иначе, как князь привёл не только учеников. но просто знакомых. Шувалова подмечала, что большинство дворян на стороне князя. Оно и понятно. Это же будет какой удар по аристократам, если победит простолюдин, крестьянским, как все они были уверены, оружием. Но девушка подмечала, что противников тоже хватало, как правило, из более низких слоёв. В основном бароны. А, нет, вон граф Бестужев явно отдаёт предпочтение противнику князя. Это видно по тому, как все приветствовали девушек. Графиня с интересом подметила, что все девушки находятся в стане князя. Что тоже объяснимо. Из высшей аристократии никто здесь не обучался. А для остальных князь предпочтительней какой-то там баронессы. Хотя нет. Графиня Орлова-Давыдова с приветственной улыбкой идёт к ним. В какой-то степени Екатерина Петровна была даже рада такому разделению. Меньше интереса меньше неприятностей у подопечной. Князь уже был здесь со своей компанией, а его визави ещё отсутствовал. С их стороны постоянно доносилось: "Трус! Трус!" Появился Раеш за 10 минут до начала дуэли. В неизменной своей одежде с рукоятями его странного оружия за спиной. К нему подошёл декан ба его факультета, а через минуту к ним присоединился и князь. Переговорив несколько минут, они разошлись. Интересующий девушек молодой человек скрылся в прилегающем помещении, выйдя оттуда обнажённым по пояс с серпами в руках. Это точно он, мелькнула у Катерины мысль. Победитель гладиаторского турнира в Союзе племён. Только там выходили на арену обнажёнными по пояс. Девушка знала это совершенно точно, так как её учитель показывал иллюзии с турнира. Когда там присутствовал кто-то из работорговцев, заснявших несколько поединков на специальный кристалл, началась дуэль. И Катя почувствовала, как её подруга положила свою кисть ей на предплечье, сжав её. Волнуется, подумала она. А затем её вниманием завладели события на арене. Князь начал поединок с некой небрежностью, на что графиня мысленно покачала головой. Он был отличным фехтовальщиком, Но начинать так, поединок с незнакомым соперником нельзя. Его противник легко ушёл как от первых атак, так и от вторых. Теперь Графиня заметила, что Галицин стал действовать более напористо, но и это не принесло ему успеха. Плавные, казалось, медленные и ленивые движения Раиша не позволяли даже коснуться его. Вероятно, это вывело из себя князя, и тот резко ускорился. Второй уровень, решила Графиня, Он и в самом деле отличный фехтовальщик. Сама она тоже находилась на этой ступени. Но сколько трудов на это затрачено, кто бы знал. А насколько она знала, князь тратил на занятия холодным оружием намного меньше времени. Но и сейчас он ничего не мог поделать со своим оппонентом. Тот тоже ускорился, двигаясь всё же медленнее, но его движения остались такими же плавными и ещё какими-то Девушка не могла сходу охарактеризовать их, но поняла: они были идеальными. Идеальными во всём: в ритме, в пластике, в плавности, в своевременности. Иногда она ловила себя на мысли, что их защитник начинает свой уход ещё до того, как князь начал свою атаку. Парирования ударов не было, даже отклоняющих. Оружие Раиша только страховало его уход или отклонение. не давая возможности противнику резко изменить направление атаки, и казалось, было продолжением его рук. Танец. Наконец-то она смогла полностью оформить крутившиеся у неё в голове мысли. Он танцует. Эта невероятная догадка заставила её впиться глазами в его движение, а голова включилась в поединок, словно она сама присутствовала на арене. Она не могла найти изъянов или ошибок в действиях князя Некоторые связки, которую она сама была повторить не в силах. Ставила себя на его место. Как бы она поступила? Но понимала, что тот делает всё правильно, и тем не менее, безрезультатно. Она ещё задумалась о том, сколько времени может продолжаться это воистину красивое действо. Как вдруг Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Ничего себе, вот это ажиотаж. Мылкнула у меня мысль, когда я увидел количество собравшихся людей. Я специально выбрал раннее время в воскресенье, чтобы избавиться от зрителей. Но, вероятно, интерес подогретый князем и его друзьями был очень высок. Просто людины привыкли вставать рано. Поэтому я не удивился их большому количеству. А вот дворяне любили поспать подольше, особенно в выходной, тем более дворянки. Сейчас у меня создалось впечатление, Что чуть ли не все первогодки здесь. Да и более старших парней и девушек я тоже увидел. Даже взрослые присутствовали. Не знаю, это все преподаватели или в качестве зрителей пришли и другие. Наверное, этот Галицин известная личность. Поэтому и собралось такое количество. Пришёл я за 10 минут до начала. Разминку проделывал у себя дома. Точнее, в лесу, рядом с ним. Сразу направился к арене, так как увидел там декана боевого факультета, который, наверное, должен следить за поединком. Здравствуйте, поздоровался с ним. Здравствуй, ответил тот. Спустя минуту к нам подошёл мой противник. Поздоровавшись с деканом, а меня демонстративно проигнорировав. Дуэль будет проходить до первой крови, твёрдо произнёс учитель, переводя взгляд с меня на князя и обратно. Это решение руководства школы. Метательное оружие запрещено. Применение магического оружия запрещено. Применение защитных амулетов и артефактов запрещено. Применение магии запрещено. Только холодное оружие, находящееся в руке. А если, допустим, я отрублю ему голову? спросил мой противник. Меня этот вопрос тоже интересовал. Ведь первой кровью могут быть и царапина, и отрубленная рука или голова. Если это совершено с одного удара, значит такова воля богов, ответил учитель. А князь ухмыльнулся. У вас есть несколько минут, чтобы подготовиться. Я же удивился упоминанию богов, ведь в этом мире они отсутствовали. Ну, наверное, ведь тот, о ком не помнит, все-таки помог мне здесь. А вот так сказать местных, мне кажется, нет. Энергия их, то есть высших порядков, присутствует. Вспомнить хотя бы зиккурата индейцев. Но вот самих этих высших существ нет. Но в разговорах они частенько упоминаются, причём и у людей, и у эльфов. По крайней мере, Айвинель упоминала свою богиню. От мыслей про богов я перешёл к дуэли. До Канъясно дал понять, что оружие должно быть в руках. А значит, мне необходимо снять соединительную цепь, чтобы никто не мог сказать, что я действовал не по правилам. Поэтому я прокручивал в голове рисунок боя без метания серпов. В специальном помещении я снял с себя перевязь, разделся до пояса и уже сделав шаг к арене, сообразил, что проделал это автоматически, думая о предстоящей дуэли. Здесь же не гладиаторская арена. Но я махнул на это рукой. В конце концов, мне так привычнее. На арену я выходил уже в состоянии изменённого сознания, вспоминая все нюансы тренировки, когда движения у меня были идеальны. Сразу заметил небрежность моего противника, наравне с самоуверенностью и превосходством. От таких ударов я легко ушёл. Спустя ещё несколько атак тактика князя изменилась, как изменилось и его отношение к бою. Его атаки стали более смертоносными, связки более неожиданными. Но меня уже захватило чувство боя. Мозг просчитывал возможные действия противника, направление его атак. а тело послушно перетекало из одного положения в другое. Я по-прежнему только отклонялся и уходил от него, чем вызывал его злость. Но моим желанием было не это. Хотелось посмотреть на его стиль боя, заметить промахи, если они есть, наметить возможные контратаки. Фехтовал он шпагой в правой руке и дагой в левой. Я ранее не сталкивался с таким сочетанием, ни в своем мире, ни здесь. Поэтому и хотелось рассмотреть его подробнее. Внезапно глаза князя полыхнули сильнейшей злостью, и он ускорился. Мне тоже пришлось перейти на ускорение, но двигался я всё же медленнее. Однако в данный момент это было неважно. Невероятное чувство ритма боя захлестнуло меня, и я начал свой смертоносный танец. Я думал, что на тренировке он был идеален. Нет. Я осознал, что это не так. Правы были мои учителя. говоря, что только во время настоящего боя можно почувствовать оружие, выкованное настоящим мастером. Серпы были мной, продолжением рук, слушая меня с полумысли. Да, я проигрывал в скорости, но это ничего не значило. Я уже заранее просчитывал, куда будет направлен тот или иной удар. Вот как сейчас. Правая рука князя начала атаку, но это обманное движение. Если судить по кисти, локтю, вектору атаки, чуть смещаюсь в сторону и поднимаю серп вверх для подстраховки. И плавно, если это можно сказать о движении на таких скоростях, делаю шаг влево. Чувство невероятной эйфории заполонило меня всего. Смертельный танец. Это о нём говорили отец и командир наших охранников, когда обучали меня. И именно этот парный танец смерти танцевали родители в своём последнем бою. Я даже периодически чувствовал некое нетерпение своего оружия, словно оно тоже жаждало поучаствовать в нём, но у него не получалось. Ритм боя, ритм смерти, и только сильнейшая установка в мозгу на недопустимость смертельного исхода немного омрачала его, ибо этот танец требовал гибели моего врага. Пора заканчивать. Значит, до первой крови, мелькнула мысль. Будет первая кровь, ответил я ей. От этой его связки я всё время уходил, делая шаг назад и одновременно приучая противника именно к такому действию. Сейчас же я отступил только для того, чтобы сильно оттолкнуться и прыгнуть вперёд и чуть влево. Его шпагу, которая летела в плечо, я впервые за весь поединок отвёл в сторону. Причём сделал это левой рукой, что было неудобно. Правая же вылетела вперёд. Меня их хват на обратный Движение кисти и серп оказывается как раз между ног князя, а инерция несёт меня дальше. Чувствую рывок правой руки, но я готов к этому. Поэтому просто сжал крепче оружие. Поднимался на ноги я под крик князя и гробовое молчание трибун. Но мне в данный момент было не до этого. Стряхнув каплю крови с правого серпа, я, по вину иснаитию, взял его в другую руку, засунув левый серп за пояс. и провёл лезвием по ладони, разрезая её. То же самое проделал со вторым, стараясь слиться в единое со своим оружием. И тут меня накрыло